публикация катастроф их не поощрялись. Уже работая в Известиях, в какой-то день я узнал от сотрудников, что под Москвой столкнулись электричка и товарный состав. Какие только слухи не передавались на ухо: 200 убитых, 300. В министерстве путей сообщения подтвердили, что столкновение было, погибли 2 человека. Редакция направила на место происшествия репортёра, он всё уточнил, Но заметка так и не появилась в газете. Публиковать её без разрешения МПС мы не имели права, а там заявили примерно следующее: ни к чему. Кто знает, тот знает, а кто не знает, не узнает. Вы напишете, что погибли два человека, а все именно поэтому и будут считать, что жертв куда больше. Высокоподставленные путият знавших, что газетные строки многие привыкли расшифровать по-своему. Если мы писали, что фильм дринной, на него выстраивались очереди и наоборот. Картинки такой идеальной жизни создавались не спроста, в том числе и на газетных полосах. Бесконфликтные ситуации были удобны. Во-первых, потому что люди, дескать, работали с большим оптимизмом, а во-вторых, безгрешными, сильными, умными оказывались те, кого табу на правду спасало от критики. приходилось переучивывать и нам однако не всё обновляется так быстро, как хотелось бы и не так заметно глазу есть у Алексея Максимовича Горького очерк о бризантном взрыве горький приехал на днепр в тот день, когда там предстояло ликвидировать каменистые пороги, мешавшие строительству электростанции и судоходству молоденький инженер предупредил писателя, чтобы тот внимательно смотрел на реку потому что сейчас скальные зубья уйдут под воду и днепр перестанет клокотать и пениться. Горкии ждал, что услышит взрыв, увидит, как взлетят в воздух камни и фонтаны брызг, но ничего такого не произошло. Что-то глухо ухнуло, волна сделала последний крутой поворот и успокоившись, слилась с плавным движением вод. При взволнованный инженер спросил: "Ну как? Огурки, не доумевай, ответил, что впечатлений никаких, поскольку он, собственно, ничего и не заметил. Инженер объяснил, что весь секрет в бризантном взрыве. Взрывчатка закладывается под самый корень скал, к тому ложу, на котором они покоятся. Это позволяет избежать лишней траты энергии, и хоть внешне неэффектно, зато надёжно разом ликвидируется всё, что мешает делу. Горький тогда подумал: вот если бы и в общественных отношениях можно было очистить жизнь от всякой дряни, всех наростов таким вот близантным взрывом. Как было бы было прекрасно. Шон 1957 год. Страницы комсомолки становились живее и человечнее, Завязывались дискуссии, шире использовали письма, и, пожалуй, мы первыми начали публиковать острые очерки на морально-этические, нравственные темы. Читатели старших поколений до сих пор вспоминают фелитон Ильи Шетуновского Плесень. В нём шла речь о двойной жизни, двойной морали, словах и их сущности. В доме работников искусств состоялось обсуждение фельетона и разгорелись такие страсти, что кое-кто из ответственных товарищей готов был обвинить выступающих чуть ли не в посягательстве на основы. Поразительно живуча эта охранительная бдительность, стремление свернуть мысль, довольствоваться молчанием. Позже в 1958 году, когда открыли памятник Маяковскому, и там стало собираться молодёжь, читали стихи, Первым поползновением тоже было запретить, вызвать милицию. Забыли, как Маяковский любил диспуты, как выходил в них победителем, в идеейной борьбе надо побеждать не криком, а аргументом. Мы в газете не без ошибок и споров учились демократии. Это было нелегко по многим причинам. Наше поколение воспитывалось на указаниях. За их черту, если того требовало дело. Надо было выходить во все оружие, а мы мало что знали о Комсомолке первых лет ее существования. Газета боевых тридцатых жила только в памяти немногих уцелевших, жила в преданиях. Мы не могли опираться на опыт старших товарищей. Репрессии конца тридцатых годов не избежали Комсомольские кадры и журналисты молодежной прессы. Еще до ареста в 1938 году